Глава 48 Визит Болгарина Из кабака Болгарин вышел уже поздней ночью. Он отлично провёл время. Подрался, сломал нос и потом распил с соперником бутылку. Он наслаждался свободой и теперь хотел насладиться кое-чем ещё. Гулящая жёнушка Карла наверняка крепко спит перед рассветом, одинокая и покинутая. Ещё до восхода солнца и явится огромный твёрдый сюрприз крайняя ферма под расщелиной в горе. Да, он же почти специально показал ему, куда ехать. Когда ещё было светло, он съездил в те края и запомнил, какая дорога ведёт на место. Легко как ус почесать. Болгарин не обращал внимания на аллеющее зарево на севере, когда направил лошадей вниз по шоссе. Вместо этого он представлял себе, как глупышка смотрится в постели и что он будет с ней вытворять. «Да уж». Ему надо хорошенько её утешить. Он даже не пытался поменьше шуметь, когда заезжал на двор и останавливал лошадей. Он был слишком опьянён, чтобы заботиться о таком. Настолько пьян, что свалился с козел. В пьяном угаре он подумал, что, может быть, ему стоило обзавестись автомобилем. Из него так легко не выпадешь. Он вошёл в ближайшую дверь. Она была не заперта. Да если бы и заперта, он бы всё равно вошёл. Он всегда входит. Вскоре он уже стоял на кухне. Потом обошёл гостиную и дошёл до спальни. Везде темно. И пусто. «Где же эта бабёнка?» «Хозяйка!» — крикнул он. «Баба! Мадам!» Тишина. «Папина утренняя звёздочка!» Он захватил с собой бутылку на стойке на случай, если глупышка окажется трезва. Он улёгся в постель и отпил. Выпить в постели было приятно. Она ещё придёт. И болгарин крепко уснул. Настойчивый крик петуха разбудил его чуть позже и напомнил, что скоро рассвет. Он ещё немного выпил, чтобы проснуться, встал и вышел на кухню, где заметил записку на кухонном столе. Прочитав, покачал головой. «Так кто кого бросил?» «Похоже, девчонка обошла муженька и смылась с одним из своих прихвостней». «Какой же он идиот, этот Карл!» Болгарин почесал затылок и поехал. Когда он доехал до развилки на соседнюю ферму, встретил священника, который явно направлялся туда. Священник кивнул дружелюбно, но с налётом печали, как умеют только священники. Болгарин подумал, что рановато он в гости собрался. «Разве что у старика на интрижка, о которой никто не должен знать. С этими церковными не угадаешь». Он усмехнулся этим мыслям и щёлкнул кнутом. «Прочь из этих проклятых краёв». Чёрного дыма, поднимавшегося из-за деревьев неподалёку, он не заметил.